58. Для меня настало время уезжать. Что могла, я для нее сделала. Что толку было застревать здесь, ломая себе голову над тем, кто отец Дженаро, что угадала проницательная Милина, какие мысли занимали Лилу, что она знала и о чем не знала, о чем догадывалась, но предпочитала молчать, а во что ей просто хотелось верить и так далее до бесконечности. Энцо был на работе. И в его отсутствии мы без конца обсуждали встречу с Мелиной. Я козыряла избитыми истинами, типа «женщина всегда знает, кто отец ее ребенка». «Вспомни», — втолковывала я ей, «ты же никогда не сомневалась, что ребенок от Нину. Ты его потому и хотела. А теперь ты поверила, что он от Стефана, только потому, что так сказала сумасшедшая Мелина?» Она усмехалась и восклицала, «Какая же я дура, как я раньше не догадалась!» При этом она выглядела довольной, что ввергала меня в полное недоумение. В конце концов, я отступилась. Если эта новая идея Фикс поможет ей выздороветь — прекрасно. А если это очередное обострение — чем я могу ей помочь? И вообще, хватит с меня. Мою книгу купили во Франции, Испании и Германии, и вот-вот должны были появиться переводы. В УНИТЕ вышли еще две мои статьи, посвященные проблемам женского труда на предприятиях компании. В редакции меня хвалили. В издательстве ждали мой новый роман. Одним словом, мне было чем заняться помимо погружения в перипетии жизни Лилы. По совету Адели я купила в Милане костюм на свадьбу. Кремового цвета с узким приталенным пиджаком и короткой юбкой. Он очень мне шел. Примеряя костюм, я вспоминала роскошное подвенечное платье Лилы, в котором ее сфотографировала портниха, выставившая снимок у себя в витрине в Ретифило и невольно сравнивала ее и себя. Ее свадьба и моя. Мы принадлежали разным мирам. Я не скрыла от нее, что венчаться мы не будем, что у меня не будет традиционного пышного платья, и что Пьетро еле-еле согласился даже на то, чтобы пригласить на свадьбу самую близкую родню. «Почему — Почему? — спросила она без особого интереса. — Что почему? — Почему вы не венчаетесь? — Мы неверующие. — А как же Божья воля и Святой Дух? Напомнила она о заметке, которую когда-то в ранней юности мы написали вместе. Я повзрослела. Но хоть бы праздник устроили, позвали друзей. Пьетру не хочет. Даже меня не пригласишь. А ты что, придешь? Нет, улыбнулась она. Вот и поговорили. В первых числах мая, перед тем, как окончательно проститься с Неаполем, я решилась сделать еще одну вещь — навестить сеньору Голиани. Если бы я знала, чем это обернется. Я нашла ее номер и позвонила. Сказала, что выхожу замуж, уезжаю во Флоренцию и хотела бы зайти к ней попрощаться. Она не удивилась и не обрадовалась, но была со мной любезна и на завтра пригласила меня к себе к пяти часам. Прежде чем положить трубку, она добавила «И подругу свою приводи, Лину», если она не против, конечно. Лилу долго уговаривать не пришлось. Она оставила Дженаро на попечение Энсо и пошла со мной. И она красилась, сделала прическу, оделась так, как одобрила бы Аделе, и помогла Лиле слегка привести себя в порядок. Уговаривать ее наряжаться было бесполезно. Она хотела купить пирожных, но я сказала, что не стоит. Зато я прихватила экземпляр своей повести, хотя и не сомневалась, что профессор Галиани ее уже прочитала. Мне хотелось надписать ей книгу. Мы пришли в назначенное время, позвонили в дверь. Тишина. Позвонили еще раз, и нам открыла надя, запыхавшаяся на удивление небрежно одетая. От ее привычной вежливости не осталось и следа, как будто беспорядок в одежде заодно лишил ее и хороших манер. Я объяснила, что нас пригласила ее мать. Она сказала, что матери нет дома, провела нас в гостиную, велела располагаться, а сама исчезла. В квартире было тихо мы тоже сидели молча обмениваясь смущенными улыбками минут через пять в коридоре наконец послышались шаги это был паскуале вид у него был взъерошенный лилу его появление нисколько не удивило а я изумленно воскликнула что ты тут делаешь это вы что здесь делаете сухо ответил он вопросом на вопрос мне пришлось перед ним оправдываться будто мы без приглашения заявились к нему «У меня назначена встреча с моей преподавательницей, профессором Голиани». А — -а -а, сказал он и повернулся к Лиле. «Как ты? Поправилась?» «Почти». «Я очень рад». Я рассердилась и сказала, что ей стало чуть лучше буквально в последние дни. Но зато Сакаву получил отличный урок. На завод приходила инспекция, и он выплатил Лиле все, что ей причиталось. «Да ну», — спросил он, и тут в гостиной появилась Надя. Теперь она выглядела безупречно. — Слышала, Надя? — Сеньорита Греко преподала урок Сакаво. — Не я преподала, — воскликнула я. — Не вы? Значит, урок Сакаво преподал сам Господь Бог. Надя усмехнулась, прошла через всю комнату и, несмотря на то, что диван был свободен, уселась на колени к Паскуале. Мне стало неловко. Я просто пыталась помочь Лине. Паскуале обвил рукой Надину талию и обратился ко мне. Отлично. Значит, теперь, что бы ни случилось на любом заводе, фабрике или на стройке, где угодно в Италии и даже по всему миру, все рабочие, недовольные своими хозяевами, могут звонить Элени Греко, а уж она, в свою очередь, позвонит своим друзьям, инспекторам и святым прямо в рай. У нее везде связи и решит все проблемы. Он никогда так со мной не разговаривал, даже в детстве, когда выглядел на нашем фоне взрослым парнем, разбирающимся в политике. Я почувствовала себя уязвленной, хотела возразить, но меня перебила Надя. Она обращалась к Лиле, будто разговаривать со мной не имело смысла, и говорила медленно и с расстановкой. «Лина, трудовая инспекция никому не поможет. Ну, приехали они к Сакаву, заполнили свои бумажки, а дальше что?» На заводе все по-старому. Кто-то получил на лапу за молчание, а у тех, кто посмел подать голос, теперь крупные неприятности. Нас искала полиция, а фашисты подкараулили Армандо возле дома и избили. Не успела она договорить, как вмешался Паскуале. — А ну объясни нам, чего ты пыталась добиться? Он почти кричал, но в его голосе звучала искренняя боль. — Ты вообще понимаешь, что творится в Италии? Понимаешь, что такое классовая борьба? «Не кричи, пожалуйста», — попросила его Надя и снова повернулась к Лиле. «Товарищей не бросают». «Это по-любому добром не кончилось бы», — ответила Лила. «То есть листовками их не одолеть, и драками с фашистами тоже». «А как же их одолеть?» Лила молчала. Пускуаля набросился на нее. «Как-как? Подлизаться к добреньким друзьям хозяев, выпросить себе денег, а на остальных наплевать». — Паскуаля, прекрати! — не выдержала я против своей воли, повысив голос. — Как ты с нами разговариваешь? И все это было совсем не так. Я хотела заставить его замолчать, доказать ему, что он не прав, но в голове царила пустота. На ум не шел ни один стоящий аргумент, только подлая в сущности мысль о том, что теперь, когда он закрутил шашни с девушкой из хорошей семьи, он считает, что ухватил бога за бороду. Но не успела я и рта раскрыть, как Лила с раздражением сказала. «Брось, но они правы». Я опешила. «Как это они правы? Меня так и подмывало дать им всем отпор. Пусть Лила объяснит, что она имеет в виду». Но тут в коридоре снова послышались шаги. Пришла профессор глиани